Продолговатое, с выпирающими скулами лицо Яновского вдруг сразу все сморщилось, глаза стали жалобными, большими, и он заплакал. Иван выбежал из дома. Высоко в небе стыла луна, холодная, как утренняя роса на лугах. Через месяц Яновский вышел в отставку и уехал из Орска. Путешествие Александра Гумбольта по России подходило к концу. Объехав добрую половину страны, сейчас он держал путь к Орску. У Гумбольта разболелась голова, и он, мягко потирая виски своими красивыми пальцами, старался отвлечь боль. В Тобольске ему дали новую карету, она вся громыхала, потому что была плохо смазана. Азиатская пыль разъедала не только смазку, она заползала в уши, щекотала ноздри, от нее краснели глаза и веки. Сказывались годы. Привыкший к путешествиям, Гумбольт начинал уставать. — Скоро ли Орск? — спросил он адъютанта. — Еще часа три, ваше превосходительство. Гумбольт устало душно, он открыл окошко и, задернув его за навеской, прислонился к стене кареты. — Боже, какая огромная страна! — подумал он. — Страна просторов, страна загадок. Гумбольдт улыбнулся, вспомнив, как недавно он попросил казака в одной из крепостей достать со дна траву. Тот нырнул и достал. — Холодно внизу, — спросил Гумбольдт. Казак попался хитрый. — Нет, — подумал, — меня не проведешь. Стал казак во фронт и ответил... Так служба требует. Неважно как, холодно или нет. А вообще-то мы завсегда рады стараться. Гумбольдт улыбнулся еще раз. Прислушался. В сухом воздухе дрожала тихая, переливно-гортанная песня. Что это? Удивился Гумбольдт, сразу позабыв боль в висках. Опера в степях. Адъютант не понял шутки, почтительно звякнул шпорами. Это не опера. Азия горланит. Гумбольдт поморщился. Подумал, сам то азия, дубина. Через несколько минут... К запыленному экипажу подъехал маленький киргиз и стал внимательно с усмешкой разглядывать гумбольта, высунувшегося из окна. Барон обратился к нему по-персидски. «Дзебан я фарси, медонит, понимаешь по-персидски?» Киргиз отрицательно покачал головой и легонько стегнул плеткой неспокойного коня. Барон спросил его по-арабски. Тогда киргиз засмеялся. «Мало, руси, руси!» «Поговорите с ним на родном языке», — попросил Гумбольдт адъютанта. — Что вы, ваше превосходительство раздраженно ответил тот их варварский выговор. — Боже, какой осел! — еще раз подумал гомбольд и откинулся на подушке. ворский ему отвели две крохотные комнатки в свежебеленной хатке. У батальонного командира и у коменданта в семьях свирепствовала простудная хворь. гомбольд прилег на кровать. Против обыкновения он не потребовал сменить белье. Усталость взяла свое. гомбольд уснул. Вечером, осматривая свое прибежище... Он, к удивлению, необычайному обнаружил на самодельных полочках Томик Вольтера, Пушкина, две свои книги и, самое интересное, прекрасно составленные словари киргизского, татарского, персидского, афганского и узбекского языков. На вопрос, кто автор этих интереснейших словарей, батальонный адъютант Попов не смог ответить ничего вразумительного. Не мог же он сказать иностранцу, что автор этих безделец сыльный в солдаты Виткевич. А сыльных в России, говорить не любили, так же, как в семья о неудачных детях. Под вечер на сенокос прискакал тот самый Попов, который принимал Гумбольта. Он что-то быстро прошептал командиру и ускакал обратно. Следом за ним уехал и батальонный командир Бабин, приказав через своего денщика Виткевичу остаться на поле для охраны скошенных трав. Иван удивился. Раньше никто не оставался, потому что охранять сено было не кого. «Стемнело быстро». В небе, затянутом низкими тучами, ворчал гром. Где-то на востоке, совсем над землей, полыхали зарницы. Иван сидел на копне свежескошенной травы и, зажав между ладонями стебелек, высвистывал песенку. Сбившись, он запрокинул руки за голову и повалился на траву. Выпадала роса. Лук темный в ночи становился серо-голубым. А небо от этого казалось еще более темным. Около полуночи приехал Ставрин, и, остановившись под листога, позвал сонным голосом. «Иван Викторов! А, Иван Викторов!» «Э!» — откликнулся Иван. «Ты где это?» «Здесь! Здесь! Здесь!» «Не шья филин, чтобы в ночи наблюдения иметь!» Иван засмеялся. «А ты найди!» и озорник! Давай, вылазь! Пойдем-ка спать ко мне!» «Это почему ж к тебе? Я к себе пойду!» «Не положено тебе сегодня к себе идти!» «Почему?» «А у тебя какой-то французский генерал остановился!» Сказывают, Наполеонов брат или дядя, худой, белесый, а глаза как все равно у волка голодного. «Да вылазь, говорю!» Виткевич пошел к бричке.